Глава 57-я, в которой Пафнутий дает урок химии. Мартин пополз, старательно принюхиваясь и не обращая внимания на ожоги, которым уже почти претерпелся за целый день спасательных работ, и на графа, голос которого вторгался ему то в одно ухо, то в другое. Призрак сокрушался, что помощи от него нет, Поскольку в дыму кромешном ни обонять, ни лицезреть ничего не может. Внезапно путь Мартину перегородила куча из догорающих брёвен, и пёс удивился вопиющему нарушению противопожарной безопасности. Разве в Кремле не всё из камня построено? Хотя следовало признать, что каменные палаты пылахали с той же лёгкостью, что и деревянные терема. Доктор над стройкой была, над ямой с церковным колоколом, объяснил его сиятельство. Мартин поразился ещё больше. А зачем колокол под землёй держать? Судьба у него такая, вздохнув, поведал граф Брюс. Спустя полгода после кончины моей, в ноябре 1735 года, для колокольня Ивана Великого отлит был Вот честь и сын Матурьны, с премногим старанием и уменьем сие грандиозное дело совершили по велению государыни Матушки Елизаветы Петровны. 10.000 пудов весу в нём. Сноска: 1 пуд равняется 16 кг. В яме отливали, в яме и чеканили, а поднять не успели. В 1737 году пожар большой случился. Надстройка деревянная загорелась. Вот как сейчас брёвна горящие в яму попадали. Коллекл и ну плодиться кинос нароть его вытаскивать, дуразвиш да сиу махино усилить. Тут мысль инженерной требуется. В 1796 опять пытались коллекл достать. приподняли до да братны и урнили так и покоит сигримейка в земле почитай заживо погребённый мысль требуется с конфужуна повторил мартин вдруг сравнив себя с бестолковым народом кинувшимся чертя голову вытаскивать из глубокой ямы неподъёмную тяжесть что вы там про подземные ходы говорили ваш святитель «Где бы мы в Кремле на поверхность выбрались, если бы до конца по туннелю прошли?» «В башне э, Тайницкой», — ответил граф и воскликнул, осененный той же самой догадкой. «Она же самая ближняя к дворцу царскому. Всего-то нужно через сад по склону спуститься». Сноска. Один пут равен шестнадцати килограммам трёмстам восьмидесяти граммам. То есть Колакол весит более 160 тонн. Пофнути несколько раз прошёлся по краю саркофага, куда поставил его Мартин, из-под тишка разглядывая новых членов команды и придумывая, с чего бы начать более детальное знакомство. Вступление должно было быть эффектным, чтобы сразу захватить внимание обоих, и породистой собаки и кошачьего подростка, который, впрочем, и так не сводил с него изумленных глаз, словно грызунов никогда в жизни не видел. «Хм!» — пискнул МНС, как показалось ему, звучным басом. Овчарка дернула одним ухом, а котенок еще больше вытращил глаза. Удовлетворившись достигнутым результатом, Пафнутий продолжал. «Согласно химической науке, которую я представляю, В воздухе сейчас преобладает угарный газ, чрезвычайно вредный для нашего здоровья. Так что советую никому не дышать. Для наглядности он вдохнул глубже, чтобы показать новеньким, как задерживать дыхание. Голова МНС тут же наполнилась туманом, а точнее, им же упомянутым вредным угарным газом, и помощник юного химика рухнул обратно в саркофаг. На дне гробницы оказалась вода, очень тёплая, даже горячая. Неведомые силы несколько раз погрузили в неё его упитанное тельце. Наверное, хотят, чтобы я снова стал белым, с сожалением подумал Пафнутий, которому уже начал нравиться его бледно-зелёный облик и особенно изумрудный хвост. Как бы не помер наш Кощей бессмертный. Заговорила гробница бархатным голосом старшего компаньона и руководителя всевозможных спасательных операций. Звучал голос озабоченно. "Обо мне беспокоится?" благодарно подумал Пофнутий, снова погружаясь в воду. Неведомые силы, вероятно, признали, что в предках у него числятся отважные мореплаватели. А вот сообразить, что те предпочитали путешествовать по морю не в плавь, а в набитых провизией трюмах, ума неведомым силам не хватило. Пофнутий собрался воспротивиться очередному маканию, но из-за охватившей его слабости не смог пошевелиться. Неужели и впрямь помер? Да нет, вон у него глазки открылись. Оказывается, Гробница умела говорить не только как брысь, но и прекрасно копировала самого пушистого члена их команды, Рыжего. С взгляд правды какой-то бессмысленной, присоединился к обсуждению голос породистой собаки, которую, кажется, звали Альма. "Он у него всегда такой", извитильно буркнула Гробница, подражая книгочею и философу. Стерпеть последнее замечание МНС не смог и забарахтался в крепких лапах неведомых сил, внезапно принявших очертания огромных клыков Мартина. Живой! пискнул котёнок Василий, которого непонятно зачем привёл с собой пёс. Скоро придётся тетрадку заводить, чтобы имена туда записывать. Голова-то у него маленькая, пойди, упомни, как кого зовут. Его сиятельство приложил к глазам длинные концы парека, а к носу кружевной носовой платок, радуясь очередному воскрешению образованного грызуна.